Глава 9. Алла вывела из дома на прогулку третью партию собак, как всегда на поводках и в намордниках. Она проходила мимо соседей во дворе, не здороваясь и ни на кого не глядя. Они погуляли немножко за гаражами, пошли обратно. У подъезда стояли две соседки, о чём-то громко и оживлённо разговаривая. Из окна третьего этажа их беседу внимательно слушал Прокурор Яша. Когда Алла поравнялась с соседками, они нерешительно замолчали, потом Вера не выдержала и позвала её: "Алла! Мы тут по телевизору смотрели. А ты, может, и не знаешь? Алла остановилась, но даже не повернула к ним головы. Ну, в общем, вроде Видка твоя полюбённика своего убила. Алла продолжала стоять, не поворачиваясь. "Мы ал только сообщить за что купили, как говорится", оправдывающим сатоном сказала Вера. "Может и не так всё было". Алла молча вошла в дом, быстро пропустила собак в квартиру, прикрыла свою условную дверь и бессильно прислонилась к стене. "Ну вот он". ио судный день мне надо было Вите звонить несчастье она и приносит принесла правда не правда но им никто не поможет сейчас все слетят сых добивать она долго не реагировала на стук в дверь потом дверь в которой раз просто слетела с петель на пороге вырос яшка Сперекошенной рожей вроде пьяный что-то орал, а Алла слышала его как будто издалека, не вникала. Долетали до слуха только отдельные слова: "убийцы, депутат, все сдохнете". Она не поняла, что происходит, когда он вытащил из кармана какой-то предмет, только видела, как одна за другой падают и поливают кровью пол. Её собаки. Она упала на пол сама, поползла к ним. Некоторые ещё вздрагивали, умирая. Она раскинула руки, обнимая то, что осталось от её жизни, запоминая их тепло. Яшка встал над ней, пнул ногой, когда она повернулась к нему, плюнул в лицо и вышел. Артём Этим утром приехал к Сергею домой. Тот открыл, зевая и глотая кофе из большой кружки, держа в руке джемпер, который не успел натянуть. Извини, сказал Артём, надоел я тебе. Но просто некому сказать. Плохо мне, Серёжа. Стрёмно как-то. Ты знаешь, у меня Юлия из-за этой истории заболела, ну так близко её к сердцу приняла. девушку, не то, что жалеет. Я тебе же приснился этот кошмар. Вроде бы всё с ней происходит, вот ты представляешь? Я всё время думаю, насколько всё было бы проще или быстрее, если б я тогда не струсил. Спать не могу, работать об этом и речи нет. Мозги рассыпаются. Всё время кажется, что я должен куда-то бежать, кому-то о чём-то рассказать, что-то сделать. Как говорит один собачник во дворе, у его кабеля какой-то гон. Может, у меня что-то подобное? У тебя другое, авторитетно сказал Сергей. Гон это когда сука нужна, а тебе всего лишь справедливость. Очень рад, что ты пришёл. С Юлей надо было как-то осторожнее. Ну, у вас же главное честность. А это вообще больнее, чем хотелось бы. Я как раз собирался сразу в 10 мест Вот куда-то мы поедем вместе. Глотнёшь то, что у меня называется кофе. Давай. Они посидели немного за столом, помолчали. Мне понятно, что с тобой происходит, сказал Сергей. Тебя насильно внедрили в абсолютно чуждую тебе криминальную область. Ты о ней знал только одно: преступление и наказание. В таком в табежном порядке. Сначала хотел убежать от всего, не получилось. Начал думать, даже попытался к чему-то посодействовать, но ничего не вышло. Артём. Всё получается как надо, только в хроники криминальных происшествий, в докладах министра внутренних дел. На самом деле, для того, чтобы раскрыть преступление, В чумнике, кто по большому счёту не заинтересован, требуется много времени, очень много случайных совпадений, заинтересованных профессионалов, которых в данном случае нет совсем. Мы вообще в этом деле почти на равных, любители. Любители подёргать официальное следствие, у которого этих девушек по весне пацнежники они называются в общем выше крыши а как же все эти ниточки про которые речь в детективах вот и я иногда думаю где эти ваши ниточки клубочки мадам Агата кристи мистер конан дойл я бы дёрнул ох я потянул их чёрт меня подери ты нарочно так говоришь ты хочешь, чтобы я отстал. Извини, но мне кажется, проблема ещё и в том, что у тебя другие дела. Фу, старик. Ой, как тяжело с тобой. Ну, если ты завязал с решением всех умных проблем, можешь поездить со мной, увидишь, в какой рутине тонет подчас моя инициатива. Так куда же мне всё-таки поехать в первую очередь? Чёрт. — Надо проверить, как там Алла-Селезень. Думаю, она в кругу доброжелателей, и Яшка-Синельников в первом ряду среди них. Погнали к ней? — Давай. Они вошли в квартиру с сорванной с петель дверью. Встали над мертвыми телами собак, надлежащей на них Аллой. Из рук Артема выпал на пол пакет с сосисками и, Сергей пощупал пульс Аллы, поднял веки, она жива. Губы синие, что-то с сердцем. Врачи скорой вынесли Аллу, бросив Сергею и Артёму, похоже, обширный инфаркт. Побоище тут какое было? Вызовите полицию. Сергей записал, куда её везут, склонился над собаками, подобрал несколько гильз. Ты тут побудешь или со мной спустишься? Спросил он у Артёма. С тобой, конечно. Минут через двадцать они вытащили Яшку Синельникова с руками стянутыми сзади его же ремнем из его квартиры. Перед тем, как Сергей открыл дверь подъезда, Артем попросил «Подожди, пожалуйста». Он один раз ударил Яшку по лицу, но с такой силой, что сам удивился, как у того голова не отвалилась. Затем они вышли спокойной группой. Дождались машины с нарядом, передали клиента, гильзы, пистолет, дождались, пока ребята погрузят собак в багажник для экспертизы. Спасибо, друзья, сказал Сергей. Яша, жди. Я очень скоро появлюсь. Оформлю только все документы по состоянию здоровья Алла Селезень. Старые травмы тоже зафиксируем, не беспокойся. У нас как в аптеке. Полицейская машина уехала, Артём повернулся к Сергею: "Слушай, давай к тебе вернёмся. Умыться, что ли, руки помыть". Они молча вошли в квартиру Кольцова. Он дал Артёму чистое полотенце, тот пошёл в ванную. Сергей вошёл туда минут через 15. Артём стоял рядом с раковиной, из которой лилась вода. закрыв лицо руками. Он плакал. Сергей тихонько вышел, закурил на кухне. Да. Не стоило такому человеку гулять ночью в парке. Как ему из этого выбраться в свою ровную, чистую жизнь, Сергею было неясно. Тем более что Артём умудрился даже отношения с Юлей обострить, довести и ее до отчаяния, а без нее такому человеку край.